Я обязана присутствовать во время обряда Именно мне посчастливилось в памяти одного ребенка увидеть странную картину. Девушку, убивающую Криана силой магии. Причем она не была гончей. Чего скрывать? Я заинтересовалась. Стала потрошить воспоминания дальше. И узнала, что незнакомка появилась в поселке неожиданно видимо, сбежав с какого-то имперского корабля, что ее долго выхаживала знахарка и много других подробностей. Самое главное, девушке пришлось уйти из поселка до того момента, как за ней явились гончие, хотя староста послал свое донесение в положенный срок. Я проверила это по записям. Остальное было делом логики. Я сопоставила время которые обычно проходят между моментом отправления донесения и появлением гончих, узнала, в чьих владениях числится та деревушка. Мои догадки подтвердились. Имперка должна была разминуться с поисковым отрядом максимум на сутки. Это говорило лишь о том, что девушку перехватили по дороге в соседнее селение. Потому как иначе... Я не понимала причин по которым старшая гончая так серьезно пренебрегла своими обязанностями и не объявила полноценную травлю. Как вы все уже догадались, наверное, ответственность за эти владения лежит на Долеоне. Де Девушка поморщилась. С такой силой мужчина сжал пальцы на ее плече после этих слов. — Очень хорошо! — упрямо наклонил голову Роян но Делеон не обязан сообщать сбору о каждом имперце, которого он обнаружил в своих владениях. С чего вы решили, что эта девчонка — ученица Демиэна? «Бабушка того мальчика, память которого я выпотрошила, оказалась повитухой», — мягко произнесла глашатая, словно не заметив, как повледнела после этих слов Эвелина. Она была весьма дружна со знахаркой, выходивший девушку. Дети всегда любопытны. Вот ребенок и подслушал разговор, в котором знахарка рассказывала о странном клейме на запястье чужачки. Два круга, один чуть наклонен по отношению к другому. Даже в том поселке знают, что это личный знак императора. Естественно, я не могла не сопоставить это с теми данными которые мы обсуждали на прошлом сборе. Про загадочные имперские корабли, которые что-то или кого-то упорно ищут именно на том побережье. Мне кажется, все очевидно, кроме одного. Почему эту весьма и весьма важную новость скрыла от нас Далеон? Райан, больше не найдя слов для возражений, тяжело вздохнул и перевел взгляд на своего бывшего хозяина, словно говоря, сделал все, что мог. «Мне позволено говорить?» негромко поинтересовался мужчина. Дождался едва заметного кивка глашатый и лишь после этого продолжил. «Действительно, я встретил Эвелину, когда собирался проверить донесение деревенского старосты. Лично...» поскольку известие показалось мне достаточно интересным. Заодно решил навестить небольшое селение неподалеку, где разгуливал Перекидыш.